Страница сорок пятая. Параграф третий. Уничтожение парламентаризма. Кому, написал Маркс, должна была быть не парламентарной, а работающей корпорацией, в одно и то же время и законодательствующей, и исполняющей законы. Вместо того, чтобы один раз в три или в шесть лет решать, Какой член господствующего класса должен представлять и подавлять Herr und Zerfrieden народ в парламенте. Вместо этого всеобщее избирательное право должно было служить народу, организованному в коммуны, для того, чтобы подыскивать для своего предприятия рабочих, надсмотрщиков, бухгалтеров, как индивидуальное избирательное право служит для этой цели. Всякому другому работодателю. Маркс Энгельс, сочинение 2-е издания, том 17-й, страницы 342-я и 344-я. Это замечательная критика парламентаризма, данная в 1871 году. тоже принадлежит теперь благодаря господству социал-шавинизмы и оппортунизма к числу забытых слов марксизма. Министры и парламентарии по профессии изменники пролетариату и диалектические социалисты наших дней предоставили критику парламентаризма всецело анархистам, и на этом удивительно разумном основании объявили всякую критику парламентаризма анархизмом. Ничего нет странного, что пролетариат передовых парламентских стран, испытывая амерзение при виде таких социалистов, как Шаид Иман и Давид Леген, Самбарена Де Легендерсоны, Вандервельде Стаунингебранцен Гебиссавати и компания, всё чаще отдавал свои симпатии анархосиндикализму, несмотря на то, что это был родной брат оппортунизма. Страница 46. -я. Но для Маркса революционная диалектика никогда не была той пустой модной фразой по брекушке, которую сделали её Плеханов, Каутский и прочие. Маркс умел беспощадно рваться с анархизмом за неумение использовать даже хлеб буржуазного парламентаризма, особенно когда заведомо нет на лицо революционной ситуации. Но в то же время он умел и давать действительно революционно-пролетарскую критику парламентаризма. раз в несколько лет решать, какой член господствующего класса будет подавлять, раздавлять народ в парламенте. Вот в чём настоящая суть буржуазного парламентаризма, не только в парламентарных конституционных монархиях, но и в самых демократических республиках. Но если ставить вопрос о государстве, если рассматривать парламентаризм как одно из учреждений государства, С точки зрения задач пролетариата в этой области, то где же выход из парламентаризма? Как же можно обойтись без него? Опять и опять приходится сказать. Уроки Маркса, основанные на изучении коммуны, настолько забыты, что современному социал-демократу, читай, современному предателю социализма, прямо-таки непонятна иная критика парламентаризма, кроме анархической или реакционной. выйхать из парламентаризма, конечно, не в уничтожении представительных учреждений и выборности, а в превращении представительных учреждений из говорилен в работающие учреждения. Комуна должна быть не парламентским учреждением, а работающим, в одно и то же время законодательствующим и исполняющим законы. Не парламентарное, а работающее учреждение. Это сказано не в бровь, а в глаз современным парламентариям и парламентским комнатным собачкам социал-демократии. Посмотрите на любую парламентскую страну, от Америки до Швейцарии, от Франции до Англии, Норвегии и прочих. Настоящую государственную работу делают за кулисами и выполняют департаменты, канцелярии, штабы. В парламентах только болтают со специальной целью надувать простонародье. Это до такой степени верно, что даже в Русской Республике, буржуазно-демократической Республике, раньше, чем она успела создать настоящий парламент, сказались уже тотчас все эти грехи парламентаризма. Страница 47-я. Такие герои гнилого мещанства, как Скобелевы и Церетели, Черновы и Аксентьевы, сумели и советы изпоганить, по типу гнуснейшего буржуазного парламентаризма, превратив их в пустые говорильни. В советах господа социалистические министры надувают доверчивых мужичков фразёрствам и резолюциями. В правительстве идёт перманентный кадриль с одной стороны чтобы по очереди сажать к пирогу доходных и почётных местечек побольше эсеров и меньше веков, с другой стороны, чтобы занять внимание народа. А в канцеляриях, в штабах работают государственную работу. Дело народа, орган правящей партии социалистов-революционеров недавно в редакционной передовице признался с бесподобной откровенностью людей из хорошего общества, которым все занимаются политической проституции, что даже в тех министерствах, кoи принадлежат социалистам, извинить за выражение, даже в них весь чиновничий аппарат остаётся в сущности старым, функционирует по-старому, саботирует революционные начинания вполне свободно. Да если бы не было этого признания, разве фактическая история участия эсеров и меньшевиков в правительстве не доказывает этого. Дело народа. Ежедневная газета, орган партии эсеров. Издавалась в Петрограде с марта 1917 до июля 1918 года, неоднократно меняя название. В редакцию газеты в 1917 году входили Зензинов, Иванов-Разумник, Лункевич-Ракитников, Русанов, Чернов. Газета занимала позицию оборончества и соглашательства, поддерживала буржуазное временное правительство. Издание газеты возобновилось в октябре 1918 года в Самаре, вышло 4 номера, и в марте 1919 года в Москве вышло 10 номеров. Газета была закрыта за контрреволюционную деятельность. Характерно тут только то, что, находясь в министерском обществе с кадетами, господа Черновы, Русановы, Зензиновы и прочие редакторы «Дела народа» настолько потеряли стыд, что не стесняются публично, как о пустячке, рассказывать некраснея, что у них в министерствах все по-старому. Революционно-демократическая фраза для одурачения деревенских «Иванушек» А чиновничье канцелярское волокита для ублагтворения капиталистов. Вот вам суть честной коалиции. Русанов родился в 1859 году. Публицист народоволюц впоследствии эсэр. Находясь в эмиграции встречался с Энгельсом, в 1905 году возвратился в Россию. редактировал ряд эсеровских газет. После Октябрьской социалистической революции «Белый эмигрант». Зин Зинов родился в 1881 году. Один из руководителей партии эсеров был членом ее ЦК. В годы мировой империалистической войны – оборонец. В 1917 году – член исполкома Петроградского совета, сторонник блока с буржуазией. Один из редакторов органа ССР в газете Дело народа. После октябрьской социалистической революции противник советской власти белый эмигрант. Страница 48. Продажный и прогнивший парламентаризм буржуазного общества, кому на заменяет учреждениями в коих свобода суждения и обсуждения не вырождается в обман, ибо парламентарии должны сами работать, сами исполнять свои законы, сами проверять то, что получается в жизни, сами отвечать непосредственно перед своими избирателями. Представительные учреждения остаются, но парламентаризма как особой системы, как разделение труда, законодательного и исполнительного, как привилегированного положения для депутатов здесь нет. Без представительных учреждений мы не можем себе представить демократии, даже и пролетарской демократии. Без парламентаризма можем и должны, если критика буржуазного общества для нас не пустые слова. Если в стремлении свергнуть господство буржуазии есть наше серьёзное и искреннее стремление, а не избирательная фраза для улавливания голосов рабочих, как у меньшевиков и эсеров, как у Шейдеманов и Легинов, Самба и Вандервельдов. Крайне поучительно, что говоря о функциях того чиновничества, которое нужно и коммуне, и пролетарской демократии, Маркс берёт для сравнения служащих всякого другого работодателя, то есть обычное капиталистическое предприятие с рабочими, надсмотрщиками и бухгалтерами. У Маркса нет и капельки утопизма в том смысле, чтобы он сочинял, фантазировал новое общество. Нет, он изучает как естественный исторический процесс рождение нового общества из старого. переходные формы от второго к первому. Он берет фактический опыт массового пролетарского движения и старается извлечь из него практические уроки. Он учится у коммуны, как все великие революционные мыслители, не боялись учиться у опыта великих движений угнетенного класса, никогда не относясь к ним с педанскими нравоучениями. вроде Плехановского не надо было браться за оружие или Церетелейевского, класс должен самоограничиваться. А во уничтожении чиновничества сразу повсюду до конца не может быть речи, это утопия. Но разбить сразу старую чиновничью машину и тот же же начать строить новую, позволяющую постепенно сводить на нет всякое чиновничество, это не утопия. Это опыт коммуны это прямая очередная задача революционного пролетариата. Страница 49. Капитализм упрощает функции государственного управления, позволяет отбросить начальство и свести всё дело к организации пролетариата как господствующего класса от имени всего общества, нанимающие рабочих, надсмотрщиков, бухгалтеров. Мы не утописты. Мы не мечтаем о том, как бы сразу обойтись без всякого управления, без всякого подчинения. Эти анархистские мечты, основанные на непонимании задач диктатуры пролетариата, в корне чужды марксизму и на деле служат лишь оттягиванию социалистической революции до тех пор, пока люди будут иными. Нет, мы хотим социалистической революции с такими людьми, как теперь. которые без подчинения, без контроля, без надсмотрщиков и бухгалтеров не обойдутся. Но подчиняться надо вооружённому авангарду всех эксплуатируемых и трудящихся пролетариату. Специфическое начальствование государственных чиновников можно и должно тотчас же сегодня на завтра начать заменять простыми функциями надсмотрщиков и бухгалтеров. функциями, которые уже теперь вполне доступны уровню развития горожан вообще и вполне выполнимы за заработную плату рабочего. Организуем крупное производство, исходя из того, что уже создано капитализмом. Сами мы, рабочие, опираясь на свой рабочий опыт, создавая строжайшую железную дисциплину, поддерживаемую государственной властью вооружённых рабочих сведём государственных чиновников на роль простых исполнителей наших поручений, ответственных, сменяемых, скромно оплачиваемых, на смотрителей и бухгалтеров, конечно, с техниками всех сортов, видов и степеней. Вот наша пролетарская задача. Вот с чего можно и должно начать при совершении пролетарской революции. Такое начало на базе крупного производства само собой ведет к постепенному отмиранию всякого чиновничества, к постепенному созданию такого порядка, порядка, без кавычек, порядка, не похожего на наемное рабство, такого порядка, когда все более упрощающиеся функции надсмотра и отчетности будут выполняться всеми по очереди, будут затем становиться привычкой и, наконец, отпадут как особые функции, Особого слоя людей. Страница 50-я. Один остроумный немецкий социал-демократ 70-х годов прошлого века назвал почту образцом социалистического хозяйства. Это очень верно. Теперь почта есть хозяйство, организованное по типу государственно-капиталистической монополии. Империализм постепенно превращает все тресты в организации подобного типа. Над простыми трудящимися, которые завалены работой и голодают, здесь стоит та же буржуазная бюрократия. Но механизм общественного хозяйничания здесь уже готов свергнуть капиталистов, разбить железной рукой вооруженных рабочих сопротивление этих эксплуататоров, сломать бюрократическую машину современного государства и перед нами освобождённый от паразита высокотехнически оборудованный механизм, который вполне могут пустить в ход сами объединённые рабочие, нанимая техников, надсмотрщиков, бухгалтеров, оплачивая работу всех их, как и всех вообще государственных чиновников, заработной платой рабочего. Вот задача конкретная, практическая. осуществимое тотчас по отношению ко всем трестам, избавляющее трудящихся от эксплуатации, учитывающее опыт практически уже начатый, особенно в области государственного строительства коммуны. Всё народное хозяйство, организованное как почта, с тем, чтобы техники, надсмотрщики, бухгалтеры, как и все должностные лица, получали жалованье не выше заработной платы рабочего, под контролем и руководством вооружённого пролетариата. Вот наша ближайшая цель. Вот какое государство, вот на какой экономической основе нам необходимо. Вот что даст уничтожение парламентаризма и сохранение представительных учреждений. Вот что избавит трудящиеся классы от проституирования этих учреждений буржуазией.